П. Паническая атака. Джек Шефер. Шейн. Что может быть страшнее мысли о том, что вы на грани паники? Только сам приступ паники. Человек, который знает, что подвержен подобным приступам и ждет их в любую минуту, почти наверняка станет жертвой панической атаки. Если на вас часто нападает беспричинный страх, Держите под рукой наш литературный транквилизатор роман Джека Шеффера "Шейн". Читайте его про себя или вслух, открывая наугад или на любимых местах. Со временем само название романа будет действовать на вас как успокоительное. Действие романа разворачивается в конце XIX века в Вайоминге. В долину приезжает человек, одетый в чёрное. Зовут его Шейн. Он останавливается возле дома старотов и просит напиться и напоить своего коня. Все трое старотов заинтригованы видом незнакомства и чувствуют исходящее от него силу и властность. Они убеждают приезжего поселиться у них и предлагают работу на ферме. Шейн – само воплощение спокойствия. Он мало говорит о... Силой превосходит всех мужчин на ферме, но в нём нет ни следа агрессивности. Оружие он держит под подушкой, а не носит на поясе, как другие мужчины. Поселившись у Старратов, Шейн первым делом берёт в руки топор и идёт рубить пень железного дерева, который Джо Старрт безуспешно пытался выкорчевывать на протяжении многих лет. Пень настолько огромный, Что за ним, как за обеденным столом, вполне могла бы усесться большая семья. Чистый звон, впивающийся в дерево стали, удивительным образом наполняет теплотой сердце юного Боба. Шейн становится для Боба героем, на которого надо равняться, чтобы вырасти настоящим мужчиной, решительным, сильным и справедливым, тем, кто всегда поступает правильно. Авторитет Шейна признаёт не только Боб, Но и его отец Джо. При первых признаках беспричинного страха вызывайте в воображении образ этого сурового и честного человека. Вы сразу почувствуете, как успокаивается дыхание, а сердце бьётся ровно и ритмично, вызывая в памяти удары топора, вонзающегося в неподатливое дерево. Ваша паника тот самый пень, которому против вас не устоять. Также смотрите тревога